Треугольник на правом берегу Евфрата это Барсипа, на левом берегу Вавилон. По обеим сторонам реки тянутся широкие аллеи, защищённые прочной дамбой от бушующих во время паводка волн. Эта дамба выходит далеко за черту города и в случае осады станет важным оборонительным рубежом. Сейчас ее кое-где подмыла вода, но на бусардар добьется, чтобы стену привели в порядок. Ведь она явится серьезной преградой для неприятеля, если тот попытается проникнуть в Вавилон по воде. Навуходоносор всегда следил за тем, чтобы дамба поддерживалась в хорошем состоянии. Но после его смерти о ней перестали заботиться. А семиэтажные башни, с которых просматривались все окрестности... Первые зиды в Бурсиппе, подлинное чудо света, служило обителью летописца человеческих судеб божественного Набу. Другая это Минанки в храмовом городе башне божественного Мардука. Пред её грандиозностью падали ниц потрясённые пленники, которых после победоносных битв пригоняли в Вавилон. В случае войны с персами жрецы должны будут предоставить эти башни и для военных целей. Они станут сторожевыми вышками Вавилонской армии. Набусардар всматривается в контуры квадрата на потолке, мысленно представляя городские стены, которыми с четырех сторон обнесен Вавилон. Сто массивных железных ворот закрывают доступ в столицу. Снаружи стены окружены рвом. В момент опасности его можно заполнить водой. В стенах города размещены казармы, военные склады с оружием и боевыми припасами, и фураж для лошадей. По углам высится сторожевая башня. Стены настолько толстые, что отважные наездники устраивают на них состязание, впрягая в колесницы по четверке лошадей. Укрытые столь могучими сооружениями, халдейские воины встретят персидских захватчиков стрелами, имитательными снарядами. Здесь сойдутся воин с воином в соревновании из доблести, отваги и любви к отчизне. Перед мыслящим взором полководца разворачивается картина столкновения обеих армий. Взгляд на бусардара сосредоточен, лоб покрыт морщинами. Таким его и застал верный слуга Киру, который принёс освежающие напитки и фрукты. Киру тотчас угадал мрачное настроение господина. Чтобы развеять его, он решился нарушить тишину, царившую в почивальне, и, поставив поднос на столик у ложа, обратился к Набусардару со словами: "В такую жару приятно отдохнуть дома. Ты очистил, видишь, своего раба, если не побрезгуешь вином и фруктами, которые так хорошо освежают". Набусардар слушает его крае муха не отрывая взгляда от потолка, где персидское войско как раз сдвинулось на приступ вавилонских укреплений. Словно сквозь сон он в полголоса безучастно благодарит его. — Твой раб, благороднейший господин, будет безмерно счастлив исполнить любое твое приказание. — Но я вижу, что ни вино, ни фрукты не радуют тебя, — продолжал Киру. Набусардар не слышит его, мыслим он далеко отсюда. Прославленная персидская конница уже развёртывается у восточной стены города, где вдоль реки раскинулось царское подворье, в подземных кладовых которого хранятся сокровища халдейской казны. Кир попытается в первую очередь нанести удары именно здесь, чтобы лишить Вавилон богатств, вызывающих зависть всего мира. С этой целью персидские всадники наспех накинут специально обученных вышиядях пускаются вплач через наполненный водой ров. Набусардар приказывает открыть ворота, и из них выходит отряд илонских воинов, слабо вооружённых, чтобы ввести неприятелей в заблуждение. Следом за конницей на приступ идёт пехота, привязав щиты за спину. Персы прыгают прямо в воду и плывут, укрываясь за круппами лошадей, они устремляются к открытым воротам. Набусардар его ожидает. Из мешочка на поясе он достает шелковый платок и отирает с лица крупные капли пота. Вот уже ровки шмяки шит атакующими, и тогда он отдает приказ опрокинуть на неприятеля чаны со смолой и расплавленным свинцом. В языках пламени корчатся тела перцев, слышатся страшные вопли людей и отчаянные лошадиные ржани.